Глава восьмая. С того разговора с Ириной прошло два дня. Вроде бы они тогда с ней все четко проговорили, но у Марка на уровне подсознания остался какой-то осадок. Потому что позванивал тревожный звоночек, сулил неведомые пока еще неприятности. Ему сложно было разобраться, что именно изменилось в поведении подруги. Но что-то изменилось. Марк не любил оставлять невыясненные моменты. Но пытаться сейчас разобраться было бы бессмысленно. Попросту не скажет. Да и... Черт! Непонятно откуда взявшееся чувство вины, что не говори, имело место. Он подумал, что все-таки свозит Ирину в Канны. Однако сначала надо было окончательно решить все вопросы, связанные с брачным договором, который он подписал. Серов до сих пор не передал его адвокату подписанные второй стороной оригиналы. Надо было прояснить, сделка вообще состоится, или старый интриган просто так его дернул, чтобы развлечься. Марк терпеть не мог подвешенные состояния, поэтому он наведался к нему в офис, прояснить ситуацию и определиться уже. Да, да, нет, нет. К тому же он подумал, что зря погорячился тогда. Разумнее было встретиться с этой девицей и договориться обо всем на берегу. Марк был уверен, что найдет, чем убедить ее. Если, конечно, сделка в силе. В коридоре ему встретилась девушка. Обыкновенная офисная мышка вынырнула из кабинета, как из норки, и пошла ему навстречу. Интересная реакция. Марк привык к тому, что офисные мышки смотрят на него со страхом и восхищением, А тут холодное равнодушие. Специально взглянул на нее, чтобы присмотреться. Совсем девчонка. Наверное, только после института. Серые глаза, светлые волосы. Мысль какая-то мелькнула на периферии. Прошла мимо, даже не повернув его сторону голову. Он что, пустое место? Принцесса, блять! Хмыкнул про себя Марк и толкнул дверь приемной. А вот Серов его встретил так, будто ждал. На его вопрос, остается ли сделка в силе, ответил. «Конечно!» И так лучился довольством, что у Марка снова возникло желание послать старого паука. Однако не за этим он сюда явился. Прежде чем начать говорить о делах, он поинтересовался. «Я могу получить подписанный договор?» «Да, в ближайшее время. Моя дочь хотела прежде его изучить. На какую-то долю секунды Марк так и застыл с открытым ртом. «Дочь? Изучить?» Но тут ему в голову пришла мысль. «Я хотел бы увидеться с девушкой», — проговорил Марк, глядя на Серова. Теперь уже Серов на него воззрился, сложив на столе руки. В это время раздался сигнал, входящий СМС. «Одну минуту», — проговорил Серов, поднимая руку. Извлек гаджет, глянул на экран, что-то быстро набрал и отправил. А потом повернулся к нему. «Что, прости, ты спрашивал?» Ох, и странное выражение было у Серова. Какое-то... Марк так и не понял. «Я хотел бы увидеться с девушкой», — повторил он. Серов неуловимо усмехнулся. Желтоватые глаза блеснули под седыми бровями. «Что так?» — спросил насмешливо. «До свадьбы еще далеко!» Разговор принимал малоприятный оборот. Марк живо вспомнил разговор, состоявшийся тогда в его кабинете, свое бешенство, и подавил желание оттянуть душивший его воротничок. Обстоятельства изменились. Невозмутимо проговорил, позволив себе неопределенный жест. Появились вопросы. «Ненавидел он этот проклятый взгляд энтомолога!» Он заставлял Марка чувствовать себя ущербно. «Вообще-то ты немного опоздал. Она была здесь», — начал тот. Внезапная мысль мелькнула, но Марк отогнал ее и замер, глядя на старого манипулятора прищуренными глазами. А кулак так и потянулся к рту. «Ну что ж, я передам ей твое желание», — продолжал Серов. «И если...» Но Марк не дал ему договорить. Вот еще третьих лиц ему не хватало. «Просто дай мне номер ее телефона, Феликс Альбертович, и я как-нибудь сам решу этот вопрос». «Не могу!» — развел руками Серов. Как бы говоря, облажался, теперь терпи. Марк еще не видел эту самую дочку Серова, а она уже создавала ему проблемы. «Ну погоди же», — подумал Марк. Я вам все припомню». Миролюбивая улыбка никак не отражала его внутреннего кипения. Какое-то время они так и смотрели друг на друга. Похоже, лукавый старец просто испытывал границы его терпения. Но бизнесмен Савельев гроша Ломанова не стоил бы, если бы не умел обуздывать свой темперамент. Больше этот вопрос не поднимался. Они проговорили еще некоторое время, и потом он ушел. Однако в мыслях все время крутилась догадка. Мышка, которую он видел в офисе, она не она, а, впрочем, какая разница, отмахнулся Марк от этой мысли. Днем раньше, днем позже он все равно встретится с этой девицей и переговорит. У него было чертовски хорошее предложение. Марк не сомневался, что она примет. А сейчас в приоритете было другое.